«Помню этот зал», — осматриваясь, — произнес Брама. «Тут раньше стержнев сидел. Ты въехал в новый кабинет?» Штат Авраде, облакачиваясь на заполненный бумагами стол, выдохнул кричит. «Дял по горло. Жаль, Шуни нет». Шони? Округлила глаза Наташ, оторвавшись от созерцания прозрачного сферического потолка. «Вы его знаете?» «Да, ты же его сестра», — кивнул генерал. Он был над должности адъютанта. Жаль недолго. Помог разгрести на арсенале бумажную бюрократию. Не срастается меня любовь с компьютерами. У нас взаимная неприязнь. А чё то выше крыши? У нас это топография, и геология, и биология. В общем, всё на свете. Даже археология и та на нас. А как же гражданские? Он сколько у тебя гуляет по городу. Кстати, так и называетесь Севастополем. Нет, вся должна называться своими именами. «Наташа, я с вашего разрешения закорю?» «Сколько угодно. «А я пока осмотрюсь, можно?» В «Жизни не видела таких разветвленных ракотворных пещер!» Кречет, нажал на селектор и кивнул вошедшему моложавому путнику. «Левченко, организуй, гости, краткий экскурс по форпосту и не вздумай приставать!» «Это браво живо головы свернят!» «Есть, товарищ генерал, разрешите исполнять!» А после его покосился на хмурое вооружение Левченко. «После ночного дежурства вернулись все квады. Хорошо тогда исполнили». Наташа вышла следом за путниками, прикрыла дверь, кричит, с минуту прислушивался, а потом выдохнул. «Вот не ожидал, чтобы ты доженился. на да, силен, силен, хвалю, даже завидую. Не все некогда, то зона, то арпоз. «Кто тебе доктор?» «На гражданке знаешь, сколько барышей? Куады в Киеве от них чуть не руками отбывались. А ты генерал, один из главных героев аномальной блокады. Грудь в медалях, в волосах просить. Красавец, одним словом!» «Да на тебя!» – пыхнул сигаретой кричит «Лучше я дождусь первой партии колонистов. Отбирает не только семейных». «Так первыми китайцы пойдут, аж пищат. У них перенаселение будь здоров. Заканчиваем у них монтаж большого окна». «Не-не!» – замахал руками Кречер. Пусти козлова город, сразу Сибирь оттяпает. По договоренности или для уверенной акклиматизации, колонисты будут селиться в тех же географических районах и границах, из которых вышли на земле. Ну и как границы большой Гуанхэ позволяют их прокормить? Ледуны в упряжки с кенами сейчас проверяют. Выворотников нигде нет, артефактных остатков тем более. Это знаешь. И вспоминать не хочу. Ты у безформах. Галограмы смотрел, а я набегался от них по самой не могу. Но выворотников опасался меньше всего. Здесь них лист с звездочетом тогда на ноль умножил. Кенна тоже так считает. На перед уходом хотят удостовериться, что не осталось каких артефактных материалов. Куда-то мигрируют. Тут же меня стороной не хочу. Ни один пышерный город можно сгрудить. Нет, Брам, они совсем уходят навсегда. Куда-то туда в обители. Значит, вот аргуш, сукин сын. Белый не сказал, хотя мог. Они много что могли, только не хотят нам мешать. Говорят, равновесие восстановлено, а держать вам самим. Плохо. Что, если нас прижмут, вылезет какой нибудь дух типа выворотнику и что? Вот и я там. Вся надежда на вас, Наташи. На не краснее, как институтка. Речь о дальнейшей тава, спирали развития. эту, о какой такой спирали? Абрама затянулся и сделал вид, что ничего не понял. И точками которые, эволюции видов. Только не включай дурочку. Знаю вы оба синхры. Колол им госсан информацию, он блохастиком прикинулся. Мол, знать не знаю, ведать не ведаю. И если синхры уважают кены, то у вас задача минимум организовать нам взвод. Синхрами становятся далеко не все, но с большей вероятностью ими рождается. «Загнул ты, генерал! Я тебе что, безперебойное производство?» «Да не кипятись!» Вытянул из стола темную бутыль кречет. «Вот, хлебни. это здешнего, между прочим, урожая, глаза. Она нас не жизнь, а сплошной курорт. Природа какая! Селись где хочешь, дом грохаем. Я даже пеленки терать тебе зысь, ну?» «Да от тебя!» Разлил пахнувшую виноградом жидкость по стаканам брама. Невального небусь, представишь? Ну, не гоже же мне, участник аномальной блокады, дважды героя Советского Союза и Агартийского пакта и пеленки. Как наберусь опыта в этом нелегком деле, тогда да. А так зачем позориться? Ну, будь здрав, синхрон. Клава, своя лоза, лучше нашей. Когда туку успели. Успели, успели. Климат, сам видишь, способствует. Но ты не выкручивайся, а давай того. Выручай человечество. «Да чего пристал, Вере с Пулиной тоже синхрон, а у Малого как-то не наблюдается особых свойств, мне не знать?» «Кена, знаешь, тоже не сразу умными родятся, а в Англии чего откаблукивает. Мы вот Кайманов памятник планируем с лесниками организовать. Сначала думали в зоне поставить, так ведь растащат на сувениры. И решили на кургане поставить». «Это они?» Где раньше? Старый Севастополь был. Новый на той стороне объявили все союзные стройки. А тут мы холм огромный насыпали. Кена помогали всеми родами. Землю рыли. Могли и движением мысленно катать на нет. Язык на бок и тягали волокуши землей на равных с нами, чтобы помнить, сколько в жизни стоила победа. Роль что уходит, Может, удастся договорить? Вряд ли. Ты же их знаешь, но попробовать стоит. С этим все. Если дела с нет, тогда сходите к морю. Нам все равно в ту сторону надо. Минздрав присматривает места для детских здравниц. Здешняя вода, она знаешь, чудеса делает. Эндвейр распахнулась и вошел косящийся Левченко. Товарищ генерал, краткий экскурс провел. Показал гидропонику и тени. Хотел поле включить, так тревоги нет. И вечером покажем. Пусть люди знают, с чего тут все строилось. У нас к морю идет какой транспорт? Сейчас нет, но если надо, найдем. Не надо, а нужно. Не стоит, сами найдем. Где-то тут Григорий поблизости. Он лучше любого маяка будет. Ну, за ПТР спасибо, позже верну. Можешь не спешить. Мы их все из зоны сюда перетащили. Зачем им там ржаветь, до да в пыль превращаться? Отдыхайте. А у меня сейчас очередное совещание. Графики разведки летят. А через месяц надо Китай заселять. Они вышли за Левченко, разглядывая длинные коридоры, вспоминая прошлое, как далекий сон. Путников было мало, куда ни глянь, гражданские в серебристых униках, боковые ниши комнаты, освещенные солнечными лучами, вьющаяся сеть креной аппаратуры, громадные дисплеи, одним словом, лаборатории, настоящий фериал не в агартийских условиях. Левченко! А, где наши все? Шуту не видать никого. Былые времена на арсенале, целые квады сидели. «Так то зона, товарищ майор, а то целый мир, только успевая сопровождать научником, да миграции отслеживать». «Миграции?» «Растительный мир вы восстановили, а животных мало. Переселяем через окна. Целые отряды звероловов во главе с научниками, чтобы не нарушать выстраиваемую здесь экосистему». А, -а, «А как местная, эндемичная фауна?» «Быстро вошло в курс дела Наташа. Наша не нанесет ей вред. Э, нет, Наталья Львовна. Она идентична земной, только сильно мутировавшая, вырождающаяся. Да и было ее на пальцах. Научники это понятно. А кто открывает окно топологического туннеля? Портативные установки пока и что нет. Доминос Григорий лично ходит в обе стороны. Без него никак. Мы до сих пор подбираем сталкеров из на мире. Иногда их все-таки выбрасывают без памяти в районе чс Не иначе как штурмовали у себя местный постулат. Часто? хмыкнул заинтересовавшийся Брама, осматривал подземный ангар с множеством БТР и прочей техники. В первые месяцы очень даже возродили в форте Даним временный лагерь. Потом утихла сама собой. «О, Брама!» налетел на путника перемазанный мазутой механик синей спецовки. «Ты что, не признал меня?» «Признаешь, ваш черти мазутный, лицо вытри, а то из вас дался «Верно!» — согласился тот, вытирая лицо тряпкой. «А так...» «Я Сергей Фан из СНГ, помнишь?» «Ну да!» – клянул Брама. «Тот увижу рожа знакомой, но не из наших. Наши-то он все наперечет знает. И как тебе у нас?» гад как Уэкс один выкинуло. Мы тогда с мужиками подумали над словами Самума и организовали сопротивление. Право, наказался, пуля равняет всех. Начали отстрел сволочить. Такая шумиха поднялась куда итальянскому спруту. «А позже вас прижали?» «Не иначе кто-то сдал». «И ломанулись в зоне по нашему следу». «Точно!» – кивнул Сергафан, вытирая пальцы от смазки. «Сдали за паршивые баксы. Орест, я, да еще пара-тройка ребят, ушедшие из-под слежки, искали зацепки, расспрашивали народ на арсенале и даже у шпиков на развязке. Не косись, за деньги не очень даже разговорчивые. Вот так и дошли до Икса. Сверху Дониза излазили, пока чудом в окно не попали». «Угоди! Вы же не должны ничего помнить! Как так?» А мы ничего и не помнили. Климались, по все стороны степь, куда идти непонятно. Нас нашел и вернул память Прайд Кенов. Она ведь память-то, она ведь не совсем стирается. Блокируется при переходе или как-то так. С тех пор механиками, не сидеть же, дармоедами на шее, жить можно. Кричит даже на ту сторону вот выпускает. И после всего увиденного нам обидно за отчизну. «Ничего. Наведем порядок дома, глядишь. Может, еще и к вам подадимся. Строить добрые, вечные, мудры Скорее бы. Это как подумаешь, что там творится в этих это. А вы сами чего-то проедать или как?» «К морю надо, да далеко. Кричит нам БТР обыскал». «Зачем БТР? Баграм тут, что ли? Он бы еще вам десант на борт посадил. УАЗик есть». Зону перетащили и на гравитоника переделали. Это вещь, скажу, запатентируя дома, можно смело стать миллиардером, пусти всех нефтяных шейхов по миру. И чего не встаешь? Иронично прищурился путник, смотря как Сергофан сдергивает брезян со старого УАЗика. Да на еще шляпнут за этот самый патент. Да и не могу я быть шкурой все грести под себя. У нас гребут и народа, что нет мрама. Гравитационные энергии и прочие высокие технологии должны быть доступны не раньше коммунистического строя, когда все люди равны, служа всем, а не обогащая кланы олигархов. «Ой, девушка, извините, я не поздоровался». «Ничего, Сергей, я не в обеде. Прекрасно понимаю чувства. Сама из СНГ». «Правда?» – заинтересованно обронил путник, протягивая брами ключи. «Из какого индекса?» «Не понимаю». Наташа вопросительно посмотрела на поглаживающий пепельный ежик волос механика. «Иван, оторвись на минутку!» – окликнул Сергофан, торчащий из люка БТР-механика. «Перенеси людям припасов на дорогу!» Смоглый Иван вылез из люка, вытерев руки тряпкой и вместе с Левченко скрылся из ангара. «Сергофан совсем забыл представить. Это Наташа, моя невеста!» «Очень приятно!» Осторожно поздоровался механик, стараясь не смазать спецавкой. Говоря проще, всем открытым вероятностям присваивают индекс. Процентов 80 – это вырождение скатывания в СНГ. От постепенного обнищания до полной зачистки населения. А остальные – непонятного строя. Как понять, если там и не апокалипсисы и концы света. Экономические, природные, техногенные. О Союз как же?» – подял бровпутник. «Его что, больше нигде нет?» «Почему?» Хон занимает львиную долю апокалипсисов, сплошь войны от гражданских до третьей мировой. Изначальный мир, мир ретроспекта, как называют вероятники, это исключение из правил, невозможная утопия общества. — откуда ты об этом знаешь? — заинтересованно спросил Брама, прислушиваясь к урчанию Озика. — Интересно, как люди живут. Вероятники, они ведь отсюда ходят, и шум она лишь обрабатывает Если тебя это коснулось, то невольно отслеживаешь Ученые сами рады рассказать, поделиться теориями У них их много Подоспел его, таща набитой продуктами корзинкой Заболь, сливу ложив на пол сиденья, отошел Удачи, ребята, кивнул Сергофан Езжайте за машиной, не волнуйтесь Их тут целый автопарк, рук до всех не хватает Какой смысл смерти, Серж? Уж лучше я буду верить в эту миллионную долю смысла И отвоеванного счастья махнул на прощениеру лил из ангара а сергофан вернулся к полуразобранному бтру